В пещере, какой ни наесть, а кров, Надежней суммы прямых углов. В пещере им было тепло втроем, Пахло соломою и тряпьем, Соломенную была постель, Снаружи молола песок, метель, И, припоминая его помол, С ворочились ворочались мул, И вол, Мария молилась, костер гудел, и Осев на супесь в огонь глядел. Младенец, будучи слишком мал, чтоб делать что-то еще, дремал. Еще один день позади с его тревогами, страхами, согого и ирода высловшего войска, и ближе еще на один. Века спокойно им было в ту ночь втроем. Дым устремлялся в дверной проем, чтоб не тревожить их. Только мул во сне или вол тяжело вздохнул. Звезда глядела через порог единственным среди них, кто мог. Знать, что взгляд ее означал. Был младенец, но он молчал.